Глава четырнадцатая Демон Наверное, нужно было написать план книги. Это бы дало некую последовательность действий, хотя это было бы сложно сделать, так как истории слишком много и я их вспоминаю совместно с выбранной темой. Две главы назад я вспомнил «Демона-ведуна», обличие которого я принял, и теперь я просто обязан рассказать вам об этом поподробнее. Как бы мне не хотелось, чтобы герой книги был светлым и положительным, но это не так. В каждом человеке живет и добро, и зло. Я не исключение. Люди, которых мы считаем врагами, для кого-то дети или любящие родители. Мы не можем утверждать, что человек плохой во всем. Это лишь наше отношение к нему, связанное с каким-то действием или ситуацией. Если просто человек может ненавидеть другого человека, и это практически безобидно, то в случае ведунов дело гораздо серьезнее. Нам постоянно необходимо контролировать свои эмоции, ведь кроме помощи можно и навредить, даже неумышленно. Человек, причинивший вред видоны, «ну», обязательно понесет наказание. Наказание бывает разным в зависимости от тяжести нанесенного вреда: преследование ряда неудач, болезни и даже смерть. Так что думая о людях плохо. Убедитесь, а не ли это? Да и вообще лучше не думать о плохом и не говорить об этом. Мир вокруг и так слишком жесток, так почему бы каждому из нас не стать добрее? Убрать из сердца обиду, злость, ненависть, простить тех, кто причинил вам вред, и тогда вы обретете гармонию с вашим внутренним «я». Лишь тогда вы обретете полную свободу внутреннего мира. Конечно, написать это все гораздо проще, чем сделать. Каждый день мы сталкиваемся с какими-то проблемами, которые выбивают нас из калии равновесия. В общем, это я сейчас так думаю, но раньше я не совсем понимал, как это работает. Мои враги болели и очень сильно. Кто-то стал алкоголиком, кто-то наркоманом, кому-то пришла смерть. При этом я ничего не делал для этого. Они сами выбрали путь ненависти ко мне, и их ненависть отразилась от меня, как от зеркала, и вернулась назад бумерангом. Нечестно, жалко некоторых ребят. Возможно, у них была другая история, были в их судьбе другие нити жизни. Почему некоторых? Эх, вот тут все тяжело объяснить. В общем, просматривая нити их будущего после их смерти, я видел, что они нанесут вреда окружающим и близким больше, чем пользы. А некоторые пользы вообще не принесут. Ну и мое мнение основывается на этом. В общем, все это не факты. Вернемся к нашему гемону. Злая энергия вместе с ведуном были заперты в клетке другой реальности. Мы долго думали, как мне очистить энергию и выпустить дух ведуна. Очень долго думали и пришли к выводу, что я буду потихоньку забирать его энергию, перерабатывать и пополнять своей. По идее, это должно было сработать, поглощая часть его энергии как в случае с маленькими сущностями, возвращал уже нормальную, не запачканную гневом и болью. Правда, получалось это делать очень редко, так как требовало много сил, на восстановлении которых в условиях помощи другим людям требовались недели или месяцы. Да и реальная жизнь забирает у нас много энергии. Все же чувствуют усталость в конце дня. Только проблема этого метода оказалась в том, что я не до конца ее энергию перерабатывал. Отпечатки злости, ненависти и агрессии оставались и на моей энергии. Я стал злее, агрессивнее, меньше доверял людям, хотя и всячески старался это подавлять. Сложное чувство, как будто в тебе живет два человека один понимает что так делать неправильно, а второй делает и от этого страдают оба борьба с самим собой концентрация и медитация позволяли контролировать выплеск злой энергии, но при неожиданных поворотах энергия брала вверх и в такие моменты чувство ненависти невозможно контролировать и как уже писал ранее Видуну нельзя злиться. Пополняя запас своей энергии от ведуна, я помогал людям, не вредил, они давали мне слова благодарности, и от этого ко мне приходила положительная энергия, которой я делился с ведуном. Сейчас его энергия полностью очищена, и я его отпустил. Он полноценный дух — который хочет помогать людям. Иногда он помогает и мне, а я пополняю его энергию в знак благодарности. Если у вас случится беда, попросите его о помощи. Он поможет. Как все получится, скажите ему спасибо. Вот так этой книгой я создам память о нем, и он сможет творить добро дальше» а значит и я все время, что очищал его энергию, потратил не зря, и все мои затраты силы тоже ушли не впустую. Отпечаток – это как память или совесть. Ты уже сделал плохо, и тебе с этим жить. Надеюсь, эта книга поможет кому-нибудь, ведь все, что мы делаем, должно иметь смысл. И я после смерти стану духом, так что обращайтесь, но только после моей смерти, пока я выбираю сам. Книга — это же машина времени. Сейчас я жив и пишу ее, а человек, который читает эти строки, возможно, находится в далеком от меня будущем, для него настоящем, где меня уже нет. Такими строками можно было бы закончить книгу, но у меня еще много нерассказанных историй и тем, которые я не раскрыл. Впереди еще мой переход в воплощение Волхва, но это ближе к концу книги. Сейчас середина, а значит очередная глава ждет своего читателя. Даже несмотря на вековой опыт, ведун может столкнуться с тем, чего ранее не было — И в этот момент не помогут ни старцы-хранители, ни духи рода и даже опыт старого ведуна. Приходится искать ответ самому, экспериментировать. И может так оказаться, что опыт будет печален. Магия очень опасна, велик риск причинить вред окружающим словам и даже мыслью Ну что, вы еще хотите обрести дар?